Олимпийские игры в Мельбурне 1956 года. Билл Рассел выходит на площадку. Билл Хугланд – олимпийский чемпион в 1952 и 1956 годах. Боб Керланд и Джордж Майкен изменили баскетбол своим появлением. Билл Рассел перевернул игру на 180 градусов. Спандарян – Сборная потеряла свое превосходство в Европе. Причин было несколько, в том числе и тот факт, что предыдущее поколение великих игроков уже не могло способствовать развитию команды. Кроме того, были и пробелы в подготовке. Все это привело к решению изменить методы работы. Олимпиада в Мельбурне была второй, в которой участвовал СССР. Поскольку она проходила в Южном полушарии, Соревнования проводились в конце года, с 22 ноября по 8 декабря. В то время добраться до Мельбурна было настоящим испытанием. Саша Гомельский. Мой отец впервые увидел американцев в 1956 году в Австралии. Он поехал туда в качестве судьи. Тренером являлся спандарян, И когда они приехали, то поняли, что советских арбитров нет. У отца была лицензия, и он выступил как судья в первый и единственный раз. Представляете, какой путь им пришлось совершить? Они ехали из Москвы во Владивосток, потом пересели на теплоход, ехали около десяти дней. Отец так любил вспоминать это путешествие. Вся советская команда на одном теплоходе. В очередной раз политические события оказали влияние на Олимпийские игры. Первое из таких событий – это вторжение Израиля в Египет, организованное совместно с Францией и Великобританией с целью восстановления контроля над Суэцким каналом. Это привело к бойкоту Олимпиады со стороны Ливана, Ирана и Египта. Второе – вторжение советских войск в Венгрию. Уже упоминалось, что во время прошлогоднего Евробаскета В Венгрии между странами назревал конфликт. Он окончательно разгорелся 23 октября после того, как полицейские убили одного из студентов, протестовавших против коммунистического режима. Последовавшие за этим беспорядки привели к смене правительства Венгрии. Изначально СССР не вмешивался в ситуацию, но новое руководство планировало выход из Варшавского договора. Реакция была быстрой. 4 ноября советские войска взяли ситуацию под контроль для восстановления порядка и установили мнимое правительство, отвечающее их интересам. Это вторжение оказало крайне негативное влияние на тех, кто до этого момента относился к СССР с симпатией. Во время Олимпийских игр поддержка венгерских спортсменов была колоссальной а ожесточенный поединок по водному полу между венграми и советскими спортсменами, запомнившийся как кровь в бассейне, едва не закончился грандиозной дракой на последних минутах матча после явного превосходства венгров и остался в памяти надолго. Что касается баскетбола, сборная СССР претерпела сильные изменения по сравнению с Евробаскетом в Венгрии, По возвращении из Пандарян сделал выбор в пользу новой крови и более молодых игроков. Такие великие игроки, как Корке, Конев, Бутаутас и Лысов, уступили место молодежи – Торбану, Бочкареву, Круменьшу, Семенову, Мужниексу, Валдманису и Лауритеносу, а после Спартакиады – Зубкову и Студенецкому. Произошли изменения и в руководстве. Конечно, все эти перемены не могли привести к незамедлительным результатам. Однако первое место в Кубке Майрана дало понять, что все эти изменения к лучшему. Кубок Майрана – ежегодный турнир, проходивший в Италии в честь бывшего президента Итальянской Федерации Баскетбола с 1946 года по 1954 год. Виктор Зубков Когда я только поступал в ростовский техникум, у меня был рост 185 сантиметров. За лето вымахал до двух метров. Оказался самым высоким в составе моей первой команды – буревестник. В то время центровые не отличались особенной статью. Тот же Атар Михайлович Корке играл пятого при росте 192 сантиметра. Вот меня сразу и заприметили. Вначале играл на первенстве Ростова. Потом меня включили в состав сборной РСФСР. После спартакиады первый раз попал в сборную СССР. Еще совсем зеленый. По глазам видно, что ничего не понимаю. Мне было 19 лет, когда Степан Суренович Спандарян вызвал в главную команду страны. В тот год я получил звание мастера спорта по итогам спартакиады народов СССР, где мы заняли четвертое место. Михаил Студенецкий делился. На чемпионат Европы 55 было решено взять взрослых, опытных игроков. Они проиграли, заняли только третье место. После этого сборную возглавил Степан Спандарян. Он собрал молодежь, и этой командой мы поехали на Олимпиаду. Отношения в сборной были хорошие. В целом, раньше народ был интереснее и добрее, отзывчивее. «Между нами не было нездорового соперничества. Ну и плюс я был разыгрывающим. В основном мяч у меня. Я всеми командовал. Не будешь слушаться – мяч не получишь. Так что партнеры были во мне заинтересованы», – смеется. Советская сборная изменила состав, который в итоге включал в себя молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет. Исключения составляли лишь Казис Питкевичес, 30 лет, и Юрий Озеров, 28 лет. Это была современная по меркам того времени команда, в которой были форварды ростом до 180 сантиметров, разыгрывающие, способные забивать и контролировать игру, сильнейший центровой круменьш, а также начинающие, но талантливые Зубков или Бочкарев, Однако им не хватало опыта в международных соревнованиях. Верховный суд США в 1954 году начал бороться с расовой сегрегацией. Несмотря на то, что для достижения равных прав потребовалось более 10 лет, в 1950-е годы афроамериканские спортсмены стали играть все более важную роль в баскетболе. Это привело к огромному профессиональному росту американских команд. Жемчужиной стал центровой Билл Рассел из Университета Сан-Франциско. Его рост составлял 206 сантиметров. Он не выглядел слишком сильным и не обладал выдающимися способностями. Но он бегал с невероятной скоростью, а его невероятная прыгучесть сбивала с толку тех, кто атаковал кольцо. Билл Хугланд Уровень наших соперников повышался, но в Мельбурне у нас было два центровых. Билл Рассел и Чак Дарлинг. Не было никого похожего на Рассела. Все, что нам нужно было делать, это прессинговать по всей площадке. Если тебя в какой-то момент обыгрывали, ты знал, что Рассел не даст им возможности бросить из-под кольца. Владимир Торбан «Мы проиграли только американцам» с которыми играли пару раз и оба раза уступали по 30-34 очка. Как мы узнаем далее, это не совсем так. Обыграть эту команду, в которой играл Билл Рассел, было невозможно. Гомельский. При подготовке к чемпионату Европы 1953 года, возглавлявший тогда сборную замечательный тренер Константин Иванович Тровин пробовал привлечь Васю в команду. Я был уверен, что в паре с Круменьшем они могли бы составить такой тандем, с которым можно было бы побеждать американцев, давно уже вводивших в состав трех, а то и четырех гигантов. И дело даже не в росте Ахтаева. Тренировки под руководством такого думающего, ищущего специалиста, как Травин, безусловно, обогатили игру Васи. Расширился диапазон его действий. Игорь Попов В 1956 году Алачачан и Ахтаев не играли за сборную, хотя Гомельский хотел взять их в состав. Он считал, что дуэт центровых Круменьша и Ахтаева сможет остановить американцев. Однако на самом деле Гомельский преувеличивает, ни тот, ни другой не могли реально переиграть Билла Рассела. Несмотря на более высокий рост, Техника и атлетизм Рассела была недосягаемой для советских игроков. В первом матче СССР без особых усилий обыграл Канаду. 97-59. Круменьш не вышел на площадку из-за полученной травмы. Спандарян описывал матч. «После стартового броска наши игроки сразу же пошли в атаку. Канадские баскетболисты с трудом успевали за нашими. А когда пытались атаковать то получали хороший отпор. К тому же, советские игроки быстро находили слабые места в обороне соперника и увеличивали разницу в счете. Эта победа имела огромное значение, так как она была первой в Мельбурне. Во втором матче против Франции Круминч снова не смог выйти на площадку. Нас ждал сюрприз. Мы проиграли со счетом 67-76. После победы над Канадой наши игроки слишком полагались на свой талант. Матч начался совсем неплохо. Мы вели в счете 8-3. Затем французы вошли в зону. После нескольких наших ошибок соперникам удалось сравнять счет. В тот момент мы начали волноваться и терять уверенность. В конце первого тайма мы проигрывали 24-18. Во втором тайме мы приложили все усилия, чтобы отыграть отставание, но все равно не смогли победить. На самом деле у французов была полностью сформированная команда. И на этом турнире они были в шаге от медали и заняли четвертое место. В январе того же года они уже обыграли советскую команду в товарищеском матче в Париже. Поэтому объяснять поражение только самоуверенностью советских баскетболистов как это делает Спандарян? не совсем верно. Как бы то ни было, СССР победил не самую сильную команду Сингапура и подтвердил свое место в четвертьфинальной группе. Но поражение в матче с Францией означало, что в следующем раунде им придется встретиться с США. Болгария и Бразилия завершили сложную группу, которую СССР должен был победить, чтобы выйти в полуфинал. Поражение в матче с Францией подстегнуло наших ребят, и на матч с Бразилией все вышли максимально замотивированные. Дважды проиграв им весной, они хотели взять реванш. Матч начался в высоком темпе. Советская команда была очень собранной и практически не совершала ошибок. Они с самого начала повели в счете и не собирались отступать. В итоге СССР выиграл со счетом 87-68, у одной из лучших команд мира. Против наших старых болгарских друзей нам пришлось вести тяжелую борьбу. Тактическое превосходство привело нас к победе. В этой игре решающую роль сыграл Круминш, набравший значительную часть очков для победы. Окончательный счет 66-56, говорил Спандарян. Как США, так и СССР уже вышли в полуфинал, поэтому этот матч был больше формальностью. Круминж был травмирован, а у некоторых ключевых игроков были сокращены минуты игры. Вполне логично, что тренер советской сборной не хотел выкладываться на полную в матче, который не имел особого значения. После относительно спокойной первой половины игры, 32-39, в которой очень удачно действовал Бочкарев, набрав 20 очков, американцы решили выложиться на максимум, и в итоге одержали уверенную победу со счетом 55-85. «Мы решили поберечь силы для полуфинального матча против Франции. Поэтому в игре против США на несколько минут мы выпустили на площадку новичков. Они сделали все, что было в их силах. Но американцы не оставили нам шансов, а их мастерство решило исход игры». Зубков. «В большинстве игр выпускали мало, С американцами встречались в предварительном раунде. И они, и мы попадали в финал. Матч ничего не решал. Фактически Спандарян выставил второй состав. И я удачно сыграл против Билла Рассела. А уже после игры он подошел и подарил свои кеды All-Star, беленькие. Это была отличная спортивная обувь. Я в ней никогда не тренировался, только играл. Таких качественных и удобных кроссовок у нас в стране не было еще лет тридцать. Я в свою очередь отдал Расселу свою майку с вышитым гербом. Кеды Рассела в этих армейских стенах служили мне долго, причем надевал я их только на игры, берег. Но как-то пришел представитель советской легкой промышленности и забрал мою американскую обувку как образец для будущей спортивной обуви отечественного производства В итоге и производство не наладили, и свои ценные кеды я потерял. На этом турнире впервые за всю историю Олимпийских игр был исполнен самый знаменитый маневр в этом виде спорта. В действии, неоднократно отрепетированном в Сан-Франциско, Кейси Джонс отдал идеальный пас Расселу, который забил мяч в корзину. Судьи не знали, как реагировать, и сначала не засчитали бросок, хотя после протестов Джеральда Такера в итоге признали его засчитанным. В полуфинале команда Спандаряна вновь встретилась с Францией. Нас уже предупредили, что французы снова будут использовать зонную защиту, поэтому мы делали ставки на Круминша, который и раньше отлично справлялся. Французы не могли остановить его. Круминш снова и снова забивал мячи в корзину. Это была напряженная игра в которой преобладала защита, а не атака. Круминш сыграл свой лучший матч, доминируя в зоне и набрав 27 очков. Благодаря его великолепной игре французы так и не смогли вырваться вперед и в итоге уступили со счетом 49-56. СССР вышел в финал. С возвращением Круминша и его хорошей игрой у советской команды появилась надежда. Спандарян. Что касается американской сборной, то они были более подготовлены технически, физически и тактически. Михаил Студенецкий С первых же минут матча американцы предложили жестокий прессинг по всей площадке. Наша стартовая пятерка бестравмированного Стонкуса никак не могла наладить игру. Джонс и Томпсон наседали на наших защитников, не давая им продвигаться вперед. Американцы своим прессингом разрывали нашу команду на две части, отсекая защитников от нападающих, перехватывая пасы и быстро увеличивая счет. Выпущенные на площадку Крумендж Валдманис, Студенецкий, Зубков внесли в игру спокойствие, однако преодолеть прессинг американцев так и не смогли. Силы команд были слишком неравны. В перерыве счет уже не вызывал сомнений. 29-56, а в конце встречи разница увеличилась до 34 очков. 55-89. Рассел явно обыграл Круменьша, который смог набрать лишь 4 очка со штрафных бросков. СССР вновь пришлось довольствоваться серебряной медалью. Так и не сумев сократить огромный разрыв, который возник между американскими и советскими сборными. Приверженность тренера Джеральда Такера игре, основанной на скорости, сработала на все 100. Ему удалось сформировать лучшую команду, выступавшую на Олимпийских играх до этого момента. Цифры говорят сами за себя. США выигрывали в среднем по 52 очка. На вершине находился Билл Рассел, который вошел в историю, завоевав 11 титулов чемпиона НБА. СССР нашел такого гиганта, как Круминш, чтобы противостоять Лавлету и Керланду. Но американцы всегда были словно на шаг впереди. Неудивительно, что Гомельский был впечатлен. У советских спортсменов впереди оставалось еще одно испытание. Если дорога туда была тяжелой, то обратный путь казался еще сложнее. Станислава Стонкус Путь во Владивосток из Мельбурна занял 31 день, а оттуда до Вильнюса еще 10 дней на поезде, так что в общей сложности эта поездка заняла больше месяца. Вдобавок ко всему, был шторм в 8-9 градусов. Капитану пришлось искать убежище вблизи Японии. После этого случая, если бы мне кто-то сказал, что надо снова плыть на корабле, я бы не согласился ни за какие деньги. По возвращении у меня месяц болела голова. В такие моменты даже серебряная олимпийская медаль не поднимает настроение».